Глава 5 Во всех сказках принцесса всегда томится на самом верху самой высокой башни. Вот и Альмерих привел девушку в точно такую же. Он оградил ее от любопытной толпы, когда выводил из тронного зала, а после на нее никто не обращал внимания. Люди кланялись магу, бросая на девушку взгляды, но спрашивать ни о чем не решались. Его боялись и уважали. Нельзя сказать, что Эми была расстроена тем фактом, что ее спрятали в этой башне, все-таки короля она боялась, не зная, чего можно от него ожидать. Не так виделось ей в соединении семьи. Она, привыкшая к любви, ждала, что и здесь, вокруг нее, будет царить дружелюбная атмосфера, да и король, Эми, была в этом уверена, тоже не ожидал такой встречи с дочерью. Обиталище мага Альмериха ее совсем не удивило. Выросшая в мире с безграничной фантазией сценаристов и писателей, именно таким она себе и представляла место, где совершались магические ритуалы. Множество баночек, колбочек, свертков с непонятным, иногда пугающим содержимым, бутылочки с жидкостью и коробочки с порошками, свитки, которые выглядели так, будто рассыплются от одного единственного прикосновения, книги, покрытые золотыми и серебряными письменами. Одна из таких книг привлекла особое внимание, но открыть ее Эми не смогла. Та была обвита цепью с большим замком, что странно, он был безамочной скважины. Со стен стола и из-за шкафа, казалось, наблюдают чучело неизвестных созданий. Они пугали девушку, но она прекрасно понимала, что глупо бояться тех, кто представляет собой не более, чем экзотические игрушки, и просто продолжала их изучать, рассматривая и тыкая пальцем. Времени у нее было предостаточно. Девушка пересмотрела каждую полку и теперь могла сказать, что где находится. И все это с тех пор, как ее оставили здесь одну. Уже несколько часов никто к ней не приходил, не интересовался, как она. Идти искать мага или его ученика она боялась, да и он, уходя, попросил ее не делать этого. Эми, я рад видеть тебя, и мне очень жаль, что встреча состоялась при таких обстоятельствах. Его величество упрям, но все же признает тебя, как только успокоится. Он не ожидал встретить свою дочь сейчас. Ему трудно принять такую новость, так что пока постарайся не попадаться ему на глаза. Дай мир принесет тебе поесть. Альмерих стоял на пороге, словно не решаясь оставить ее одну. Я хочу, чтобы ты знала, я горжусь тобой. И твоя мама гордилась бы, не сомневайся в этом. Многое из того, что неподвластно законам этого мира было совершено ради твоей жизни. И я надеюсь, что ты сможешь оценить эту жертву. Может быть не сейчас, может годы спустя, но ты поймешь, что было сделано ради спокойствия не только светлых территорий, но и темных. Время уходит. Моё уж точно на исходе. А с твоим возвращением тьма больше не будет сдерживаться. Пока я жив, я буду делать все, чтобы сберечь тебя или помочь. А уж то, что помощь тебе скоро понадобится, я не сомневаюсь. Нам будет трудно, в особенности тебе, если ты хоть немного похожа на мать. А пока будь здесь, а я поговорю с королем. «Стойте!» Тысячи вопросов вертелись у нее на языке. «Какой задать? Что сейчас было важнее?» Он смотрел на нее с легкой улыбкой, настолько добрый и понимающей, что Эми хотелось плакать. Ей хотелось немного доброты, объятий, как маминых, которых не хватало до боли. «Вы знали, что я... Это я... Откуда?» Он вдруг улыбнулся совершенно по-мальчишески. Точно став на пару столетий моложе. Я ведь маг. Он ушел, и Эми приходилось развлекать себя самой. Поесть ей принес тот самый юноша, который был с Альмерихом в тронном зале. Когда девушка попыталась что-то у него спросить, он зло посмотрел на нее, ничего не ответив, и тут же ушел. Прибывая в недоумении относительно его поведения, Эми почастую съела принесенное. Большую миску горячего, исходящего паром рагу и огромный ломоть хрустящего ароматного хлеба. Почти так же готовила и мама Эстель. еще одно доказательство того, что этот мир был для них родным. Всё маломальски интересное было осмотрено и потрогано. Делать еще что-то Эми боялась. Мало ли может влипнуть в какую-то неприятность. И она уснула на крохотном диванчике. Её разбудили голоса. Мужские громко спорящие о чем-то голоса. Традиция уже, подумала Эмис про соня. Дверь резко распахнулась. Иди, не глядя на нее, сказал Даймир. Король ждет. Эми встала, еще раз подумав о том, чем же она заслужила такое отношение. Идя за юношей Эми откровенно его рассматривала. Ученик мага был всего на пару лет старше ее, но выглядел слишком серьезным. Не очень высокий, он сутулился, словно хотел казаться еще меньше. Изредка Даймир бросал на нее косые взгляды, и тогда девушка могла рассмотреть его. Слишком крупные черты для такого узкого лица и потрясающего шоколадного цвета глаза. В принципе, красавчиком его Эми бы не назвала, но и уродом он не был. Довольно симпатичный парень, худоват только. Да и вообще, если бы не злобные взгляды и откровенные презрения, он, наверное, мог бы понравиться девушке. по крайней мере, интересной внешностью, которая ее заинтересовала. Они спустились к основанию башни по узкой винтовой лестнице. Миновав очередной пролет, Эми споткнулась о выбоину в ступеньке. Чтобы удержать равновесие, она облокотилась о стену и… Это было странное, ни с чем не сравнимое чувство. Будто она действительно оказалась дома. Будто ее здесь ждали с огромным нетерпением, считая дни и минуты до встречи. И теперь встретили с огромной радостью, не передаваемой никакими человеческими эмоциями. Потому что чувства, передавшиеся ей, не принадлежали человеку. За одно мгновение в ее голове пронеслись образы, знакомые, но пугающие. Наполненные тоской и безысходностью пустынные коридоры замка, брошенного хозяевами на погибель. Топоты детей по узорчатому паркету торжественных залов и коврам в спальнях. Любовь, льющаяся через край, опустошающая ненависть, тайны, ложь. Вихр пронёсся, оставив в голове только одну мысль, явно принадлежащему кому-то другому, наделённому совершенно иной жизненной силой, нежели была у людей. Я рад. Так мог бы радоваться пес возвращению хозяев, искренне и открыто, без скрытых мотивов, без обмана, доверчиво. Эми судорожно вздрогнула, да и мир не заметил, что она споткнулась, не заметил он и того, что произошло с ней после. телом она оставалась там же, но вот разум. Всего на одно мгновение она растворилась в коридорах замка, стала с ним единым целым. И теперь знала совершенно точно, определенно знала, что замок живой и рад ее возвращению. Комната была не просто небольшая, она была откровенно маленькая, и четыре человека для нее слишком много. Девушка гадала, почему же он выбрал именно этот кабинет, ведь здесь даже развернуться можно было с большим трудом. Король пристально рассматривал Эмми. Под его взглядом ей становилось все неуютней, но встать, чтобы уйти, она не могла. Некуда ей было идти в этом чужом для нее мире, и она просто сидела напротив человека, который был ее отцом. Веран же выглядел чересчур спокойным. Словно и не было этого скандала, не он кричал, что казнит эту девчонку. По его лицу блуждала легкая улыбка, но отнюдь недобрая. В большей мере она была похожа на злорадную. Такую, словно на уме у него было нечто, что может принести ей боль. «Итак, значит, ты и есть миндаль?» Судя по голосу, король в это не очень-то верил, даже несмотря на слова мага. «Меня зовут Эмми. О том, что у меня есть другое имя, я узнала только здесь». Она смело посмотрела в глаза королю. Ей скрывать было нечего. «Если принцесса Миндали-то я, значит так оно и есть. У меня был дом, была семья. Последнее, что я узнала от своих родителей, что они мне не родные. Я отправилась, не зная куда и зачем, поверив им. Они никогда не солгали бы мне, значит и я не лгу вам». Вы можете верить мне, если хотите, а можете и не делать этого. Она знала, что ответ понравится Альмериху. Знала, что улыбнулся принц, но король все смотрел и смотрел, и Айме начало казаться, будто он уже подписал ей смертный приговор и теперь думает, какая казнь будет к месту. Ты так и не сказала, как попала сюда. Он наклонился чуть вперед, ожидая ее ответ. Теперь Ивиран был еще больше похож на хищную птицу. Девушка знала, что тревожиться ей нечего. Здесь есть те, кто сможет защитить ее. И все же липкие щупальца страха поползли у нее по спине. Я сказала правду тогда, кроме... Да. Там был портал. Отец. Эми увидела, как скривился король, и поправилась глубоко в душе, почти ненавидя себя за это. Грег. отвлек на себя внимание чтобы я успела в него прыгнуть у меня была фигурка волчица я потеряла ее там выронила когда на меня напали он сказал что с ее помощью вы найдете меня он назвал ее Гаару. Веран нахмурился но маг жестом остановил его расспросы Гару принадлежал твоей матери он пошевелился это был ее оберег. И она никогда с ним не расставалась. Говорила, что он хранит великую силу. Поистине это так. С его помощью одиннадцать лет назад я открыл портал, чтобы спасти тебя в другом мире. Его мощь колоссальна. Если бы сейчас он был у нас, мы могли бы разделаться с воинством Аранда всего лишь за одну битву. Тогда почему раньше... Начал геоцинт, но Альмерих оборвал его. К сожалению, ваша мать, хоть и была мудрой женщиной, не понимала, какая сила в нем заключена. А может, и понимала, но боялась ее использовать. И я слишком поздно узнал об этом, когда пути назад уже не было. Боюсь, Альмерих твоим надеждам не суждено сбыться. Девчонка сказала, что оставила его в другом мире. Глаза старика радостно заблестели, когда он оборвал речь короля. «Ваше Величество, она, может быть, и оставила. Но сейчас эта вещица здесь, в нашем». Как только Гару появился здесь, я это почувствовал. Когда мы отправляли миндаль, я настроил свой шар так, чтобы он всегда показывал оберег королевы Динары. Два дня назад он начал светиться, и я его нашел. Сначала он был у пограничной реки, наверное, в том же месте, где ты, Эми, оказалась впервые. Но теперь. Маг расстроенно покачал головой. Что, где эта проклятая фигурка? Повысив голос, спросил Веран. Принц, нахмурившись, наблюдал за Альмерихом. У Эми дрогнуло сердце. Она почти наверняка знала, что Гаару нашли те двое, спокойный и визгливой. Но как он попал сюда? Она точно помнила, что выронила его до того, как прыгнула в портал, если только. Воронка втянула то, что принадлежало тому миру, в который она вела. «Сейчас Гаару на пути в тёмные территории. Думаю, те, кто его нашел, направляются в Даран». сказал маг. «Что?» взревел король. Он вскочил на ноги. «У нашего заклятого врага в руках скоро кажется то, что уничтожит нас?» «Возможно, он не знает о силе этой вещицы». «Конечно! Он убил мою жену, охотился за моей дочерью, нашел ее в другом мире, не зная о том, что они скрывают, что прячут. Может, ему уже давно плевать на всех, — «Он жаждал только Гаро. Он посмотрел на девушку. «С тех самых пор, с того дня, как мы отправили тебя прочь, как умерла Тинара, война почти прекратилась. Мы жили пусть и не в мире, но спокойно. Стычки на границе больше не уносили сотни жизней. Но он ждал. Он знал, он всё знал. Он ждал, когда ты вернешься и принесешь ему на блюдечке самое мощное оружие». Эми испуганно сжалась. Она не чувствовала себя виновной в чем-либо, но он пугал ее, стоя перед ней, брыжа слюной и тыча в нее пальцем. Казалось еще мгновение, и король потеряет контроль, решит прямо сейчас расправиться с ней своими собственными руками. «Отец!» – принц встал перед отцом, закрывая ее от его гнева. «Она здесь ни при чем!» «Откуда тебе это знать?» Он перевел ненавидящий взгляд на сына. Почему ты ее защищаешь? Ведь теперь это все. Он медленно взмахнул рукой. Абсолютно все ее. Ты все потерял. Больше нет у тебя замка. Больше не будет балов и охот. Не будет богатства и власти. Ты это все потерял. Зато обрел сестру. Тихо, но твердо сказал принц. Веран засмеялся. Эми вдруг подумала, что он похож на безумца. Только что он был в ярости, а теперь, будто успокоился, смеялся почти с радостью. Посмотрим, кто будет прав. А ты, старик, что хочешь? Отправить армию на спасение в маленькой фигурки, которую можно спрятать так, что никто не найдет, или выбросить, или использовать против нас, уничтожить сотни воинов. «Чего ты хочешь, Мак? Альмерих тоже поднялся. Было видно, что он делает это с трудом. Став рядом с принцем, он наклонился к девушке и взял за руку, потянув вверх. «Ваше Величество», – торжественно обратился он к Верану. «Мы сделали многое, чтобы спасти вашу дочь, вашу наследницу. Множество людей погибло до ее рождения и немало после». Сейчас у вас появилась возможность, наконец, обрести в ее лице союзника. Она – плоть от вашей плоти и кровь от крови. Но я не вижу радости в ваших глазах, не слышу слов любви. Возможно, я всегда ошибался, и королеве Тенари было открыто то, что недоступно для моих глаз. Вы любили ее. Я был свидетелем и вашей радости, и вашего горя. Почтите ее память. Примите, дочь, свои объятия. Король отвернулся и подошел к окну. Он долго стоял, смотря в него, и молчал, обдумывая, взвешивая, решая. Никто не осмеливался нарушить тишину в комнате, ведь в этой тишине решалась судьба целого королевства. Наконец король обернулся. «Я рад принять тебя в моем доме, Миндаль. Надеюсь, в дальнейшем ничто не омрачит наших отношений». Он даже улыбнулся, а затем обернулся к сыну. «Я полагаю, что нужно отправить за герцогом. Он ждет, не дождется возможности встретиться с невестой своего сына». «Невестой?» – только и смогла произнести Эмми. «Неприятности только начинались». Она сидела на скамейке в дворцовом парке у небольшого пруда. В воде, сверкая золотыми боками, плескались рыбки. Они ловко петляли между длинных стеблей кувшинок, то всплывая на поверхность, то теряясь на глубине или среди цветущей зелени. Уже целый день она была дома. Дом. Как же это глупо. Но как бы ей не нравился Девернет, воспринимать его так она не могла. Не хотелось ни о чем думать, но мысли сами лезли в голову. Вернуться домой и узнать, что она чья-то невеста. Забудьте, она просто хотела жить спокойно, раз уж так получилось и нет возможности, чтобы все стало как прежде. Ей не нужны были ни трон, ни богатства, оставалось желание быть как все. Она ненавидела отца за его грубость, но понимала где-то в самой глубине души, что он прав. Ее появление лишало гиацинта абсолютно всего». Может, со временем королю удалось бы обойти закон и сделать с наследником сына. Теперь этого не будет, а Эми не справится. Какая из нее может быть королева, если она не смогла сберечь то единственное, что осталось от матери? Мама, было странно. Она любила мать. Это чувство словно жгло изнутри с тех самых пор, как Эми вернулась в этот мир. как ожог, который не болит, пока о нём не вспомнишь. Так и она теперь знала о той частичке своего сердца, что никогда не пустовала, но была искусно спрятана. Девушка совершенно не помнила ее, но точно знала, что любила. Оказавшись здесь, она почти физически ощущала ее присутствие, словно та была рядом. мне казалось, что стоит закрыть глаза, и она сможет почувствовать, как мама гладит ее по голове. Совсем как это делала Эстель. Но отца словно бы и не существовало в памяти ее души. Все вокруг говорили, как король любил свою жену и детей. И все же девушка не могла себе этого представить. Он был для Эми чужим человеком. И вовсе не из-за того, как встретил ее. Его она понимала. Он многое пережил. Потерять горячо любимую жену и дочь. Остаться с маленьким сыном и жить в вечном ожидании войны. На это должно было уходить много сил, и душевных, и физических. Эми вздохнула и попыталась представить его своим отцом, и не почувствовала никаких эмоций, ни любви, ни ненависти. Абсолютно ничего. Кем бы он ни был, ей по крови, в душе он навсегда должен был остаться чужаком. «Прячешься?» Гиацинт подошел бесшумно и сел рядом с ней на скамью. При виде него Эми испытала необычайную радость. Его и только его она могла назвать своей семьей. Вот что было и удивительно, и естественно одновременно. «Нет, просто сижу. Да и потом я вряд ли смогла бы найти дорогу обратно, не заблудившись. Сюда добралась трудом. Так что прятаться бессмысленно». Они молча сидели, смотря на всплески воды в пруду. «Гиацинт, зови меня Гай». Так называла меня мама, пояснил он в ответ на удивленный взгляд. Терпеть не могу, когда называют геоцентом. Но отцу нравится. Он считает это именем достойным короля. Прости, тихо сказала Эмми. Принц удивленно посмотрел на нее. За что? Я все у тебя отбираю, хотя мне ничего из этого не нужно, а ты вырос здесь. Тебя всегда готовили в короли. Веришь ты или нет, но никогда. Мне с самого детства давали понять, что я проиграл, родившись вторым. Я мог бы обозлиться на тебя, но мама сделала все, чтобы я стал таким, какой есть. Она не делала между нами никаких различий. Наоборот, всегда говорила, что я твой защитник, твоя опора, вторая половинка твоей души. И вдвоём нам предстоят великие дела. Знаешь, когда тебя отправили в другой мир, я словно потерял часть себя. Стал неполным, сломанным. Мне было очень трудно без тебя и мамы. Я ее совсем не помню. Странно так знать, но не помнить. Магия. И мне нужно было, чтобы ты все помнила, живя в другом мире. Это было бы опасно. А мама... Она была замечательной. И очень нас любила. Я помню ее голос. Тихий, нежный, спокойный. Она сама была такой. С одной стороны, невероятно хрупкой, но с другой, бесконечно сильной. Отец часто злился, когда она была жива. Я помню, как они ругались. Даже слуги прятались. все таки наши родители-маги. Никому не хотелось попасть под случайное заклинание. А после... Он правда ее любил, по-настоящему. Но злился от того, что она не была принцессой, замком и землями. сирота, за спиной которой не стоял могущественный род. Кто-то из правителей порвал с ним все связи, его это очень задело. Еще один сосед чуть было не развязал войну. Но в итоге маму любили все, кроме, пожалуй, герцога Даурия и еще парочки владык Запада. И Ааронт ее возненавидел, хотя он, наверное, всех ненавидит. Не представляю, за что. Неужели только из-за того, Что она была само добро. Эми оторвалась от разглядывания рыбок и посмотрела на брата. Внезапно она поняла, что за все это время так и не узнала самого главного. Мало помалу, кроха за крохой, она собирала все, что ей нужно знать об этом мире, все то, что она не помнила. Но один вопрос тревожил ее сильнее остальных. Гай, я, наверное, спрошу глупость, но я правда не знаю. «Кто такой Аранд? Он поднял голову, но в серо-голубых глазах она не увидела насмешки. Он понял ее. «Он властитель всех земель, что к востоку от пограничной реки. Тех, что по ту сторону мирового древа. Запретные земли. темные территории. Обиталища зла. Ему подчиняются... существа. Язык не поворачивается назвать их людьми». Монстры в человеческом обличии. Те, кто принял сторону тьмы и уже не повернет обратно никогда. Говорят драуки, такие же, как иллюмины, как мы. Но это неправда. Они чистое зло, совершенный мрак. Голос Гая становился все жестче. Он ненавидел тех, о ком говорил с той же силой, с которой они ненавидели людей, живущих по эту сторону реки. Его глаза темнели. зажигались незнакомой яростью. В отличие от Эми, он уже давно не был ребёнком. Пусть она и забыла то, что видела в детстве, но он помнил, как помнил и другое. Умирающих друзей, разоренные села и города, жестокость и смерть. Он знал, на что способны те, другие, ушедшие вслед за тьмой. Они выбрали свой путь и заслужили его ненависть. Я не знаю, откуда он пришел. «Я даже ни разу не видел его. Слава светлой. Хотя я сомневаюсь, чтобы кому-то удалось его увидеть и остаться в живых. Я не знаю, сколько ему лет и когда или где он родился. Даже не знаю, человек ли он. Его именем пугали в детстве нас, наших родителей и их родителей, и еще много поколений до них. Может, он бессмертен. Этого я тоже не знаю. Но я знаю, что совершенного им зла...» Хватило бы на сотни, даже тысячи, самых опасных злодеев, которых можно себе представить. Он воплощение зла, тьмы ненависти, и он сеет все это там, где появляется». Эми вздрогнула. Внезапно ей стало холодно, словно подул ледяной ветер, или солнце перестало греть своими лучами землю. Но вокруг ничего не изменилось, а Гай продолжал рассказывать. Он уничтожал все на своем пути. Один раз ему даже почти удалось завоевать Девернат, но тогда замок уже был пуст. Странно, что он не остался в нем, ведь так этого хотел, посылал свои армии. В тот год родились мы, и после этого стало только хуже. Будто у него появилась цель, и он шел к ней, не разбирая дороги, убивая, пытая, творя такое, что об этом страшно даже говорить. И центром этого была ты. Тогда-то мама решила тебя спрятать, а сама. Она погибла, успев укрыть тебя в другом мире. Самое удивительное, что после этого на время все стало спокойно. Конечно, он не прекратил свои набеги, но это было...» Принц замолчал, подыскивая слова. «Словно не Аарант руководил, а кто-то другой». Ничего из того, что было прежде, никаких ужасов, о которых со страхом рассказывали старики. Он словно исчез. Многие поверили, что он, наконец, умер. Нет, он жив. Это точно. Полгода назад одно из деревень уничтожили. Там, где пограничная река впадает в древо, а само древо расходится на множество речушек, рек и озер. Корни древа мира – мировые корни. С незапамятных времен там живут люди, и не только. Это место всегда было безопасным. Какие бы ни шли войны, жители тех мест всегда соблюдали нейтралитет. Они живут на реке, они не по какую-то из ее сторон. Но тогда один из островов они выжгли полностью, представляешь себе: там не осталось ни дома, ни дерева, ни травинки. Просто Черный холм посреди реки. Драуки злобные, но все же не глупы, чтобы придумать такое. Аранд делает так для устрашения. Он дал понять, что теперь никто не будет соблюдать нейтралитет. Рано или поздно все будут вынуждены принять его сторону. А кто этого не сделает, пожалеет, что не умер раньше. Солнце плыло к закату, чуть золотя верхушки деревьев, и за приближение сумерек начинало холодать. Эми вздрогнула, передернув плечами, но совершенно по другой причине. Ей вдруг показалось, что кто-то наблюдает за ней пристально и недобро. Она знала, и это было практически невероятно, что оглядываться было бесполезно. Наверное, в ней просыпалось чутье, которое Бай называл силой. Она знала, что тот, кто наблюдает сейчас за ней, находится очень далеко, и радовалась этому. Она знала, что может сказать об этом Гаю, и он не рассмеется, Но все то же чутье её останавливало, словно тот, чьё невидимое присутствие она ощущала, дал ей понять, что оно предназначалось только ей. Ей было страшно, но совсем не так, как раньше. Девушка была уверена, что в замке она в безопасности, и этот кто-то не причинит ей вреда. Тогда что это было? Арант дал ей понять, что знает о ее присутствии. Или это был не он? Никто не говорил, что он маг, да и способен ли маг на такое. У Альмериха был магический шар. Что чувствует человек, когда за ним наблюдают через него? И должен ли он что-либо чувствовать? В голове у Эми зашумело. Слишком много вопросов без ответа. Гай окликнул ее, заметив, что она его не слушает. «Эй!» О чём задумалась?» Девушка улыбнулась и покачала головой. «С тобой так легко. С тех пор, как я оказалась здесь, мне постоянно страшно. Я ничего не знаю. Это совершенно чужой мир. А с тобой я как будто снова дома. Привыкай. Я теперь тебя никуда не отпущу. Один раз потерял. Этого достаточно». Он помрачнел. «Я буду тебя всегда защищать, только...» «Что?» Гай склонился над девушкой и взял ее за руки. Сжал так крепко, что ей стало больно. «Завтра отец познакомит тебя с твоим женихом. Пожалуйста, будь осторожна. Он может казаться хорошим, но не верь этому. Будь внимательна, прошу тебя». Эми попыталась улыбнуться, но в глазах брата была тревога и нечто, что она никак не могла понять. И девушка решила, что никогда... Ни при каких условиях она больше не причинит ему боли. Да, она опять оказалась права. Неприятности только начинались.